Глава 18 Когда Марк Данилович вошел в лавку к Чубалову, она была полнёхонька. Кто книги читал, кто иконы разглядывал, в трех местах шел живой торг, в одном углу торговал Ермолаевич, в другом Иванушка, за прилавком сам Герасим Силыч. В сторонке, в тесную кучку столпясь, стояло человек восемь, по-видимому, из мещан или небогатых купцов. Двое. Один седой, другой борода еще не опушилась, горячо спорили о писания, а другие внимательно прислушивались к их словам и лишь изредка выступали со своими замечаниями. Чуть-чуть приподнявший картусы и поклонясь общим поклонам, приветствовал всех смолокуров, сквозь зубы процедивший чуть слышно «Здравствуйте». Все поклонились ему, и затем, ни слова не молвивший, каждый принялся за свое дело. Чубалов вышел из-за прилавка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 о знаменовании соединяемых перстов руки священника «Внегда благословите ему, христоименитые люди». Первый пустивший в ход название именнословного перстосложения Малаксой был прототоп Аввакум, один из первых по времени раскола учителей. «С Малаксой кон у нас и в заводе не бывало», — сказал Натучубалов. «Имеем только писанные согласно с древними подлинниками. С Малаксой и в лавку не внесем». Рукописи с рисунками образцов, по которым пишутся иконы, и наставления, как их писать. взяты из греческого. Древнейший греческий подлинник Дионисия издан в 1845 году в Париже Дидроном, без рисунков, под заглавием «Мануэль дискография Критиэнна», Париж, 1845. «Это ты хорошо говоришь, то есть как надо, по-божески, благочестиво», – важно промолвил на то Марк Данилович только не знаю я подберешь ли все что понадобится немало ведь требуется и все почитай одинаких подберем сколько угодно отозвался чубалов ежели у меня не достанет у Халуйских доспеем сегодня же все готово будет ладно сказал марко данилович и вынув из бумажника памятцу продолжал свои речи «Памятца — записка для памяти памятная книжка известно тебе что после Божьего посещения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 Выходит без четырех целую сотню, понимаешь? Целую сотню икон мне требуется, до да десятка с два литых медных крестов, до да столько же медных складней. Да на каждую избу и на каждую светелку по часослову, да на всех с десяток псалтырей. Нечего делать, надо изубычиться. чай, рабочие лучше Богу молятся, да божественные книги по праздникам читают, чем пьянствовать, добаловаться. Да У меня же грамотных из них достаточно.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 Громче прежнего заговорил Смолокуров. «Кто тебе такие речи довел про меня, наплюй тому в глаза!» «Не попадешь, Марка Данилович, никак не изловчишься. Как самому себе в глаза можно плюнуть?» Усмехнулся Чубалов. «Что еще такое загородил?» С досадой молвил Марка Данилович. «А Марк-то евангелиста с Евдокией забыли?» «То совсем иное дело!» Медленно, важно и спокойно промолвил Марко Данилович.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 «Каких же во имя требуется?» спросил он у Смолокурова. «Иши, записывай», стал высчитывать по записке Марка Данилович. «Восемнадцать спасов, какие найдутся, таких и давай, и седниц, и убрусов, и эммануилов». Термины халуйских иконников. Седница — спаситель, сидящий на престоле. Убрус — нерукотворный образ. Эммануил — главное или пошейное изображение Христа в отроческом возрасте. «Богородец тоже восемнадцать, и тоже какие найдутся, все едино». «А, нет, постой, отбери ты побольше неопалимой купины. Знаешь, ради пожарного случая, а вось при ней, при владычице, разбойники опять не подожгут у меня работные избы». Неопалимой купине молятся ради избавления от огненного запаления. «Никол восемнадцать положь, да подбирай так, полдюжину летних, полдюжину зимних» дюжину главных». Иконники зовут образ святого Николая в Митре зимним, без Митры летним, по до плеч главным. «Останные три дюжины с половиной, каких знаешь, таких и клади. Нет, постой, погоди. Набери ты мне полторы дюжины мученика Ванифатия, для того, что избавляет он, батюшка, угодник святой от винного запойства. «В каждой избе»,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 Им-то теперь ничего, а мне убытки. Моисею Мурину от винного запойства тоже молятся, вступил в разговор Иванушка. А я и не знал, молвил на то Марк Данилович, обращаясь к Герасиму Силычу. В Анифате его житие знаю, не раз считывал. А моисею Тамурину почему молиться велят? И он потому же, свое продолжал Иванушка, сказано в житии его. Уби четыре овцы чужие, мясо же добрейшее из яди.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 «Дюжину полниц положь», — молвил Марк Данилович. Так иконники называют икону воскресенья с двенадцатью праздниками вокруг нее. «В каждую избу по одной, а в светлиц, пожалуй, не надо. Остану дюжину клади, каких сам знаешь. Да уж для круглого счета четыре-то иконы да ложь, чтобы сотня сполна была. Да из книг сказано тебе десяток псалтырей до да полторы дюжины часословов».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 вычеканенная из меди с золоченными или посеребренными медными венцами. «А, вот еще. Не знаешь ли, какому угоднику от воровства надмолиться? Работники шельмецы тащма тащут пеньку по сторонам. Углядеть за ними невозможно. Кабы еще по такой иконе в каждую избу и каждую светелку, чтобы от воровства помогало, больно бы хорошо было». «Есть ли, любезные у Бога, таковые святые?» «Есть, как-нибудь», — ответил Чубалов. Федору тирану об обретении покраденных вещей молятся». «И помогает?» — с живостью спросил Марк Данилович. вере помогает. А без веры кому не молись, толку не выйдет», — ответил Чубалов. «Так ты, опричь сотни, отбери еще полторы дюжины Федоров, сказал Марк Данилович. «А вось меньше станут пеньку воровать». «Велики ли меры этой иконы вам понадобится? спросил Чубалов. «Меры-то? Меры надо разной», — ответил Марк Данилович. Спасы, десятирики, Богородицы до да Николы, девятирики до да восьмирики, а Станны помельче. Можно и листаушек сколько-нибудь приложить, только не менее бы четырех вершков были. А то мелкие-то и невзрачны, да грехом и затеряться могут. Икона десятирик, десяти вершков в вышину. Девятирик, девяти вершков и так далее. Листоушка, небольшая икона от одного до четырех вершков. Народ, от ведь у меня вольный. «Вор на воре. Самый анафемский народ. Иной раз как разочтёшь его за какие-нибудь непорядки, со зла чего доброго и угодником не побрезгует. Стянет собачий сын из бажницы, маханькой-то образок, да в карман его аль за пазуху. Каков-нибудь образишка, все таки шкалик дадут в кабаке. Сущие разбойники. Ну, какую же цену за все положишь?» Ни слова не молвив. Чубалов молча стал на счетах класть, приговаривая. "Псалтери десяток, часословов — восемнадцать, сорок восемь рублей». «Что ты, что ты?» — руками замахав на Чубалова, вскрикнул Марк Данилович. «Не как рехнулся, земляк! Как это вдруг сорок восемь рублей?» Псалтери по трицелковых за штуку, часословы по рублю», — ответил Чубалов. «Считайте». «Как по трицелковых, да по рублю?» «На что это похоже?» — во всю мочь кричал Марко Данилович и схватил даже Чубалова за руку. «Цена казенная, Марко Данилович», — спокойно ответил Герасим. «Одной копейки нельзя уступить. до часословой печати московской, единоверческой. Цена им известная, она вот и напечатана». Хочешь она и напечатана, а ты все-таки должен мне уважить. Нельзя без уступки, соседушка. Я ведь у тебя гуртом покупаю», — говорил Смолокуров.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 С земля то земляк отбери не десяток, а тройку. Будет с них сапсов, чтоб мы сдохнуть. Значит, двадцать пять рублев за книги-то будет». «Двадцать семь, Марк Данилыч», — немного понижая голос, сказал Герасим. Экой ты, братец какой! За всякой мухой с обухом!» — промолвил Марк Данилыч. «Велика ли важность каких-нибудь два рубля? Двадцать ли пять, двадцать ли семь рублев, Не все ли едино?» «Кладу тебе четвертную единственно ради круглого счета. «Коли вам для круглого счета надобно, так я за место восемнадцати шестнадцать часословов только положу. Оно и выйдет как раз двадцать пять рублёв», — сказал Герасим Силыч. Думал Марко Данилович, не раз головой покрутил, — сказал наконец. «Ну, пожалуй, так-то еще лучше будет». «Али нет, постой! Часослово в дюжну только отбери!»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 Двадцать с рублем, согласился наконец смолокров. Только уж хочешь не хочешь, а на Божьем милосердии, оно ведь не казённое. Рублишка со счёта вскошу. ты и не спорь. Не бывать тому, чтоб ты хоть маленькой уступочки мне не сделал. Посмотрим, поглядим. Усмехнулся Герасим и опять стал на счётах выкладывать. Полторы дюжины десятирику, да подуборных три рубля, говорил он считая. «Акстись, приятель, Христос с тобой!» — воскликнул Марка данилович с притворным удивлением, отступив от Чубалова шага на два. «Это, к по-твоему, сотня-то без малого в семнадцать рублев въедет. У халуйских богомазов таких икон хоть пруды-пруди, а меняют они их целковых по десяти за сотню да по девяти. Побойся, Бога, хоть маленько, уж больно ты в цене-то взрываешься, дружище, а еще земляк, а еще сосед!» «Лет сорок тому...» Точно за эти иконы-то рублев по десяти и даже по восьми бирали, а ну не по пятнадцати, да по пятнадцати с полтиной. Сами от халуйских получаем. Пользы ведь тоже хоть немножко надо взять. Из-за чего-нибудь и мы торгуем же, Марка Данилович». «Жила ты жила, греховодник этакой!» – вскликнул Марка Данилович. «Бога не боишься, людей не стыдишься. Неправедную-то лихву с чего берешь? Подумал ли о том?»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 «Святые иконы к рыбе вдруг применил! Ах ты, богохульник, богохульник!» битый час торговались. У обоих от спора даже во рту пересохло. Ровно какой благодати возрадовался Марко Данилович, завидев проходившего платочным рядом парня. По поясу улубочный черес со стаканами, хрустальный кувшин в руке. «Во всю Ивановску!» кричит он. А вот малиновый, хороший, московский, кипучий, самый лучший, с игрой, с иголкой, бьет в нос метелкой. Не пьян, да ядрен, в стаканчик нальем, наливать, что ли, вашей милостис? Один за другим четыре стакана кипучего, самого лучшего, выпил Марк Данилович, и только что Малинка освежился, опять принялся торговаться. На сорока восьми рублях покончили такие стали иконы подбирать и за этим прошло немалое время. Каждую молокуров оглядывал, и чуть на которой замечал хоть чуть-чуть видное пятнышко либо царапинку, тотчас браковал, подавая ему другую икону, без всякого изъяну. Без малого час прошел за такой мелидой, наконец все отобрали и уложили. Надо расплачиваться. Вынул бумажник Марк Данилович, порылся в нем, отыскал недоплаченный вексель Чубалова, осмотрел его со всех сторон, И спросил перо до чернильницу. Чубалов подал. И этого плату запишем, сказал Смолокуров, обмакивая перо. Так точно, слегка нахмурясь, молвил Чубалов. Только зачем же вам, Марко Данилович, утруждать себя писанием? Останные сейчас же отдам вашей милости как есть, полной наличностью, а вы потрудитесь только мне векселек возвратить. Итак, можно, сказал Марко Данилович, кладя перо на прилавок. «Я, брат, человек сговорчивый, на все согласен, не то что ты, измучил меня, торговавшись. Копейки одной не хотел уступить, эх ты, совесть-то у тебя где? Забыл, видно, что мы с тобой земляки и соседи, прибавил он». «Нельзя, Марко Данилович, богу поверьте», — возразил Герасим Силыч. «Ну ладно, ладно, бог уж с тобой, сердце на тебя не держу», — сказал Смолакуров. «Неси-ка ты, неси остальные-то».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 И чай, и кофе, все это не божье, а сатанинотворение, творение, либо аггелов его, и дрожди хмелевые от него же, от врага божия. Потому яды белый над дрождях плоти антихристовой приобщается, с ним же и во вовеки так-то молодец. — А покажи отписание, — с задором отвечал ему на то молодой поповец. — Изволь, — промолвил дружник и вынув из-за пазухи рукописную тетрадку, стал по ней громогласно читать. Сатана же, завистью распаляем, по доброму делу Божию, и на час обесы своими беседователями, как бы уловить род человеческий во свою гиенну пьянством, наипаче же верных христиан, и выступи един бес из темного и треклятого их собора и такого с глагола Сатане. А зведую, господине, из чего сотворите пьянство? Знаю, Бо, иди же остась то от той трава. «Южи ты насадил, еси на горах Аравицких, и прелести до потопа жену Ноеву. Пойду, ас, и обрящу траву, и прельщу человек. И восстав сатана со престола своего скверного, и поклонись этому бесу, честь воздая ему, и посади его на престоле своем, и наречи ему имя «пианный бес», и научи той пьяный бес человека, как растите солод и брагу делать. тако умудри его бес на погибель христианам». Сказание о хмельном пятии встречается в раскольничьих сборниках не ранее, однако, начала XVIII столетия. «А какое же это писание? Кто его написал? В коих летях и кем то писание свидетельствовано? Которым патриархом или каким собором?» – настойчиво спрашивал у старого дружника молодой совопросник. «Захотел ты в наши последние времена патриархов до соборов!» Сукаризно и даже насмешливо ответил ему дрожник. «Не ж ты не знаешь, что благодать со дней Никона взята на небо, и рассыпася чина священия. Антихрист поплени всю вселенную, и к тому благочестие на земле вовеки не воссияет. Не цветником, что сам может написал, а от писания всеобдержанного доказывай. Покажи ты мне в печатных патриарших книгах, что ядение дрождей мерзость есть перед Господом». «Тем книгам только и можно в этом разе поверить!» Так говорил с горечностью, наступая на совопросника молодой поповец. «Можешь ли доказать от святого писания?» С жаром он приставал к нему. «Могу», — спокойно отвечал дрождник. «Проклятие на дрожди в десятой кофизме положено, в псалме Давыдове. Исповемся тебе, Боже! Забыл? Дрожди его! Не изгидошися испьют все грешные земли!» «Ну-ка, ответь, что сии словеса означают». По ныне употребляемому переводу вместо «изгидашися» поставлено «истащися». «Да где ж тут проклятие-то?» — спросил несколько озадаченный поповец. «На дрожди-то где проклятие? Проклятие на дрожди, пока ты нам». «Изгидошися! Что означает, по-твоему, это самое слово? Как скажешь?» — спрашивал молодого поповца седоватый дрождник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 «Да что ж такое означает то слово «изгидошася»?» приставал рьяный в словопринях молодой, но много начитанный поповец. «То и означает, что прокляты дрожди. Одно слово «изгидошася», понимаешь или нет?» толковал свой дрожник. «Изгидошася! Проклято значит, вот тебе и сказ». И доспорились до раздражения, особливо молодой. Глаза горят, лицо пылает, кулаки сжаты.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 — молвил Герасим Силыч. — А я и не знал, что ты беззастежными торгуешь, — заметил Смолокуров. — Беззастежными раскольники зовут книги недуховного содержания, переплетаемые обыкновенно без застежек. — Не торгую, а есть, — отвечал Чубалов. — А ежели под руку что попадется, чего же и не взять? И на них, и на упору охотники бывают. Посмотрел Марк Данилыч, видит, одни не при нем писаны на иностранных языках, другие что-то больно мудрены. Несколько путешествий попалось, историй. Вспомнил, что Дунюшкин учитель такие советовал ей покупать. Вспомнил и то, что она их любит. Отобрал дюжин две, спросил у Чубалова. «Что возьмешь? Все чехом берите, уступлю», — молвил Чубалов, небрежно переглядывая отобранные с Малокуровым книги. «Сколько всех-то?» — спросил Марк Данилович.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 «Дешевле паренной покупить желаете? Ведь тоже какие не есть. Книги. Тоже бумага, печать, переплет. Помилуйте!» да, «Да что тебе в них? Место ведь только занимают. С ярмарки поедешь за провоз, лишние деньги плати. Вот и вся тебе польза от них», — говорил Марко Данилович, оттирая о полу сюртука запылившиеся от книг руки. «Опять же дрянь все. Сам же говоришь, что разрознены. А в иных, пожалуй, и половины листов нет». «Не все же без листов, не все и разбиты, есть тоже и цельные, — сказал Чубалов, — и много занятных книжек тут. Вот вы мне как-то говорили, что любите путешествия по разным землям на досуге почитывать. Вот вам «Омаровы путешествия» две части, — говорил Герасим Силыч, хлопнув книга книгу, — а вот вам и «Путешествия молодого Костиса», вот «Коли в угоду» театральное, вот и романы». «Грамотное простонародье?» И даже захолустное чиновничество, особливо вышедшее из семинарий, всегда говорит «Роман» вместо «Роман». И это идет с прошлого века. Некто из духовных отец в прошлом еще столетии писал, впрочем, Келейне, что следует говорить «Роман», дабы отличить название богомерзкого писания от христианского имени «Роман». «Садовник городской и деревенский, по части цветков, значит, а вот канавал городской и деревенский». Книга полезная, ежели у кого лошадка захворает. Торжество благодеяния. «Омаровы путешествие. Две части. Москва. 1819. И путешествие Молодого Костиса. Санкт-Петербург. 1801. Обе мистического содержания. Сочинение Эккардсгаузена. Остальные книги прошлого столетия не мистические. Все полезные книги занимательные. А французских-то сколько?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 «Рубликов двадцать надо бы за весь от короб получить!» Склонив немножко на сторону голову и смотря прямо в глаза Марку Даниловичу, в полголоса промолвил Герасим Силыч. Сума ты спятил!» — вскрикнул Смолокуров и так вскрикнул, что все, сколько ни было в лавке народу, обернулись на такого сердитого покупателя. «По двугревенному хочешь за дрянь брать?» — немало тем не смущаясь, продолжал Марка Данилович. «Акстись, братец, к что вздумал!»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 «Потому книги редкостные. Да вот беда, что пять книжек в недостаче. От того и цена им теперь другая». Угроз Световостоков. 30 небольших книжек. Сочинение Юнга Штиллинга. «Санкт-Петербург. 1806-1816. Мистическое». Снова пошли торговаться. И долго торговались. Наконец Марко Данилович весь короб купил. Даже с французскими. «В домашнем обиходе на что-нибудь пригодятся», — сказал он.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 Все это, хоть и было писано языком затемненным, однако в большом количестве проникало в полуграмотное простонародье. Городские и деревенские грамотеи читали те книги с большой охотой. Нравилось им ломать голову над неудобно понимаемыми речами, судить и рядить об них в дружеских беседах, толковать в криф и в кось. В искреннем убеждении полагали грамотеи, что, читая те книги, они проникают в самую глубину человеческой мудрости.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 Например, Василий Радаев «Христос Арзамасских хлыстов» в 1849 году писал к приходскому священнику села Матавилова, ссылаясь на сочинение госпожи Геон. «У хлыстов московских, рязанских, калужских, самарских находили названные здесь книги, а также облако над святилищем Эккардсгаузена, Санкт-Петербург, 1803. Ключ к таинствам натуры, его же...» Четыре части, сочинения, имевшие два издания в Петербурге в 1804, 1820 и 1821 годах. «Тоска по отчизне», сочинение Юнга Штиллинга в переводе Дубянского, «Санкт-Петербург, 1816», «Победная повесть», также Юнга Штиллинга, «Санкт-Петербург, 1815», Изъяснение на апокалипсис», «Госпожи Гейон», «Москва, 1816» и другие.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 «Верно, есть что-нибудь на душе», — заботливо говорил Марк Данилович, смущенный словами дочери. «Ничего нет», — потупя глаза, ответила Дуня. «Просто так, скучно». «А я тебе от скоки-то гостинц привез», — молвил Марко Данилович, указывая на короб. «Гляди, что книг-то надолго станет тебе. Больше сотни. По случаю купил». Недоверчиво взглянула Дуня на закрытый короб. Речи Марии Ивановны о книгах припомнились ей однако же велела перетащить короб к себе в комнату. Только что отобедали, Дуня за книги. Стала разбирать их. Французская, еще французская, откладывая первые попавшиеся под руку книги, говорила она сама с собой. Может быть, тут и такие, про которые Марья Ивановна напоминала. Да как их узнаешь? И как понять, что в них написано? Удольфские таинства? Роман, госпожи Катень? Роман!